Глава 30. Имперские новости. От наших собственных корреспондентов. Положение на затипь планете 8-го сектора продолжает стабилизироваться. За последние 24 часа не зафиксировано ни одного боестолкновения с лимурами. Поселенцы выражают уверенность в способности имперских вооружённых сил обеспечить их полную безопасность. Кадры. Солдаты таскают набросанные грудами лимурии трупы. Рядом горит костер. На нем сжигают лемурье копья, луки и самострелы. Остается неясная ситуация на планете Омега-8 того же восьмого сектора. Оперативно высадившиеся на планете десантные подразделения ведут интенсивный поиск выживших в катастрофе мирных жителей. Очаги биологического поражения локализованы и взяты под полный контроль. Ученые ведут обработку полученной информации. Кадры. Кучка людей в белых халатах с очень глубокомысленным выражением на лицах рассматривает колбу с ярко-синим раствором. Я бы сказал, там нет ничего, кроме разведённых чернил. В столице его императорское величество отдал сегодня обед в честь молодых литераторов, художников и скульпторов, выпускников Академии искусств, литературы, живописи и ваяния имени Вольфрамма фон Эншенбаха. В своей речи его императорское величество подчеркнул То в то связи с расселением человечества по галактике, именно искусство служит связующим звеном между различными планетами с зачастую очень различающимися жизненными укладами, традициями, обычаями и самими условиями жизни. Ваше творчество, продолжил его величие, должно говорить о вещах конкретных и в то же время универсальных, понятных и солдату на передовой, и рабочему в забое, и учёному в лаборатории. Каждый должен видеть в ваших работах что-то своё. А мы, закончил его величество, императорское правительство никогда не оставим без поддержки творческих людей, напряжённо трудящихся на ниве поддержания единства человеческой расы. Во как? Понял Крэг. Толкнул его локтем Мумба. Не пита, не едина, оденнишки капают. Поддержим, сказал его величество. Дай бог ему здоровья. Сиди себе, пиши себе. Или кисточкой машь, или по камню-молоточкам. Тюк-тюк-тюк. Лафа не жизнь. — Ну так чего же медлишь? Мгновенно окликнулся Назариан. — Флаг в руки и давай, будешь ярким представителем самобитного африканского искусства. — Я не африканский, — обиделся Мумба. — Я с Гипериона. — Само собой. А на Гиперион твои предки попали. — С земли ясен пень. «А на земле где они жили?» — ехидно спросил Назариан. Мумба засмеялся. «В Африке», — тонм знатока сообщил Назариан. «В Африке они жили, так что не отвертышся». Мумба, похоже, собрался обидеться всерьез. Пришлось вмешаться. «А что, Мумба? Что такое африканское искусство? Никто не знает. Кто знал, думаю, давно забыли. Значит, что бы ты ни нарисовал, это будет свежо и оригинально». Будешь основателем возродителей, получишь имперскую стипендию. Да ладно тебе, командир, пробурчал Мумба. Но, похоже, мои слова ему польстили. А стипендию, эх, не мешало бы. Вот так. Шуточки перешуточки. Не шибко остроумные, как говорится, чем богаты. Скорее бы уж закончилось всё это, чтобы домой, на Новый Крым. Не хочу сейчас даже думать о целях и средствах. Хочу выбраться с этой проклятой планеты. От одной мысли о резервуаре меня начинает тошнить. Тем более, что никто больше не собирается посвящать нас мелких сошек происходящее. Я не знаю, какие выводы сделаны, например, из того, что бассейн, где покоится первый исток, явно искусственного происхождения и явно сделан человеческими руками. Почему никто не озаботился на самом деле подорвать пещеру, забросив туда бомбу объёмного взрыва? Почему наконец никто ничего не делает с инкубатором? В принципе, залить его на пальмам сверху до низу, мы бы сожгли всю органику в нём. Почему? Почему? Почему? Или научники на самом деле убедили командование, что исток и резервуар бесценные источники знаний, и их надо не выжигать, а семерно хранить. Был вечер. Сегодня отделение заступало на охрану периметра, возведённого вокруг базы. Я, как командир, Перебрался в крошечную караулку с жёстким топченом. Всю ночь мне предстояло обходить посты, проверять бдительность и заниматься прочими делами, подробно расписанными в уставе строевой и караульной службы. Предстояли малоприятные 24 часа в наглухо затянутой броне. Этим у нас никто не пренебрегал, выходя на воздух. Тяжелённым ранцем на спине и баллоном химического напалмотушителя на поясе. Перед выходом, как всегда, построил отделение. Как всегда, пришлось дать кое-кому втык. Не будем показывать пальцами, но это были кряк и фатих. За неполностью глухую броню. Ребята разошлись по постам. Я вернулся в караулку, к дублю пульта охранных систем. В принципе, через периметр не так просто перебраться. Это вам не контрольно-следовая полоса. Но все равно. Старые добрые караулы под навесами и грибками бессмертны. Наверное, как и кросса. Собрим легиона с Цезарем и Помпеем. Когда стемнело, я вышел с первым обхода. Всего постов пять: четыре по углам периметра и один передовой, вынесенный ближе к инкубатору. Пять двоек несут дежурство. Один дежурит, второй отдыхает. Потом смена. Я не успел пройти двух десятков шагов по направлению к передовому посту, как у меня за спиной что-то негромко щёлкнуло. Удар в спину, и я покатился по земле. Сзади на левой лопатке что-то мерзко шипело и трепыхалось. Тело сработало само. Я, что было силы, шмякнулся о землю, стараясь покрепче приложиться левой лопаткой. Правая рука уже сама выдернула нож. Придавленное под лопаткой что-то мерзко трепыхалось, царапая броню, и я ткнул ножом. Что-то заверещало, раздалось мокрое хлюпанье. Из-под меня вывернулось и заковыляло прочь какое-то создание размером с летучую мышь. Неловко волоча почти полное отсечённое перепончатое крыло, я не стал тратить на него огненную смесь, просто растоптал, разумеется, после того, как поднял тревогу. И как оказалось вовремя, ночь шелестела сотнями тысяч мягких крыл. Над достатками мёртвого леса, над острыми обугленными лисинами, медленно, словно в страшном сне, поднималась туча. Мелкие летучие твари, от жука до летучей мыши, Их были там, наверное, сотни тысяч. Звёзды исчезли. Их мгновенно задёрнуло тёмное крыло. Я бросился назад. Уже выли сирены, уже метались прожекторные лучи, уже бежала вторая смена. Они так и не поняли, а я не успел объяснить, что такую силу не удержат никакие огнемёты. Самое умное, что мы могли бы сделать это бежать. Поднять вертолёты, они стояли рядом на огороженной площадке и взлететь. Потом куда угодно, по азимуту, пока не выработается горючее в баках, потом сесть и запросить помощи. Самотошно затарахтел пулемёт. Напрасная попытка тучу этим не остановить. И, кажется, эти в бункере вовремя поняли, что надо делать. Я вскочил и пригибаясь, побежал обратно к караулке, по радио вызывая всех ребят. Сейчас было не до геройства, надо было как можно скорее забиться под землю, если уж не взлететь. кто-то привел в действие огнеметы. Струя пламени охватила выметнувшийся далеко вперед клуб тучи, воспламенила его, заставила тотчас рассыпаться и повалиться на земь тысячами обугленных трупиков. Однако туча накрывала нас, словно зонтиком, а вдобавок зашевелилась тьма и на земле. По ней словно полз живой ковер. «Вниз!» заорал я своим, «вниз!» Пока тут не пройдет авиация, нескольким десяткам солдат на поверхности делать нечего. Ребята отбивались, полили из огнемётов, медленно отступая к бронированной двери бункера. Я с разбегу ворвался в их ряды, и тот же же на периметре начали рваться мины. Мы заложили их широкое поле, как раз на случай наземной атаки. Однако было ясно, что никакие мины на жёстке не остановят. Мы казались стоящими спина к спине. Жорло распылителей то и дело выплёвывали порцы пламени. Вокруг нас горела земля, на земле горели нападавшие. И тут кто-то из то, что завопил у меня за спиной, они дверь закрыли, они изнутри заперлись с волочи, признаясь, грудь у меня похолодела. Всего можно было ожидать, но такого. Кто-то отчаянно барабанил в дверь каблуками. Кто-то с горяча предложил её подорвать. Правда, ни у кого не нашлось гранат. Мы давно уже не брали с собой манлихеры, из них тут стрелять не в кого. Сплошной громом разрывов с минной полосы внезапно кончился. Выплеснувшийся из реактора поток смел наше ограждение и сейчас катился прямо к нам. У кого-то из ребят не выдержали нервы. Трое или четверо десантников, сломя голову бросились на утёк. То ли рассчитывали прорваться сквозь бесконечные ряды тучи, надеясь на огниёменты за спинами, то ли просто потеряли самообладание. Мы видели несколько пламенных вспышек, а затем огонь умер, заваленный мокрой массой тел. В переговорниках грянули последние звериные вопли боли и ужаса. Правда, длились они недолго. От тучи не спасала даже глухая броня. Мумба завыл, неистово, по-волчье. Вы все понимали, пришло время умирать. Ребята, к вертолётам давайте, решился я. Когда-то я неплохо умел ими управлять. Конечно, не тяжёлыми транспортными, а нашими трикозами, но тем не менее. Туча надвигалась неспешно, словно наслаждаясь мгновениями своего триумфа над жалкой кучкой двуногих. Нас оставалось человек 40, кинувшихся тесной толпой к вертолётной площадке. Мы бежали и полили во все стороны, расчищая себе дорогу. Бежать пришлось через напалм, а это, поверьте, не самое приятное занятие. Мы пробивали себе дорогу несколькими залпами. Потом сами же и тушили пламя. По счастью, караульные брали с собой и химические огнетушители. Туча упала на нас сверху, сбоку, со всех сторон. Живелиящийся покров скрыл от нас бронированную дверь бункера. Ни то толстые многоногие змеи, ни то просто гусеницы стремительно растекались по дерновой крыше убежища. Пламя и тьма. Чёрный язык чудовища, составленный из сотен крылатых созданий, падает с неба. Струя пламени сносит этому языку бок, однако остальные чёрным челком охватывают десантника из другого отделения, и он тотчас падает. Кто-то из бегущих сзади окатывает его струей пламени. Кто-то еще принимается его сбивать. И задержавшись на миг, в свою очередь становится добычей тучи. Катающиеся по земле тела людей, облепленные живой шевеляющейся массой. Кого-то мы успеваем отбить. Кто-то так и остается лежать. Отряд не может задерживаться. Взвыл Микки левая половина комбинезона покрылась черно-шевелящимся покровом. Я поворачиваюсь, жму на спуск. Труя пламени сметает нечисть. Фатик сбивает огонь. Микки шатается, но бежит. Какая-то тварь с разбегу разбивается о стекло моего шлема. Текут желто-зеленые струйки. Я едва не падаю. Но до вертолетов уже рукой подать. Нас осталось двое меньше. Вокруг падают люди. Падают те, кто пытается им помочь. Тела мгновенно исчезают под черной, копошащейся массой. И я знаю, что уже ничем не смогу помочь товарищам. Наверное, это был первый раз, когда я действительно подумал о парнях Филграо как о товарищах, не как о тех, кого надо обмануть, из чьей среды нельзя выделяться, кому я вынужден подражать, чтобы уцелеть, чтобы выжить. Моему отделению повезло, несказанно. Под напал он попало только трое, и сейчас мы волокли их к вертолёту. Никогда ещё не приходилось заниматься угоном вертолётов. У нас на новом Крыму машины имели ключи, как авто Устройство боевых машин само собой отличалось, но и здесь имелась защита от несанкционированного запуска. Однако геликоптеры стояли открытые, в вопиющее нарушение регламента. Что за служба у этих винтамахов? И даже пускатели не были застопорены. И внуф я вынужден сказать, никогда в жизни я не проделал все необходимые для запуска манипуляции так быстро и так ловко. Руки словно сами летали по клавишам и тумблерам. Ожили турбины, провернулись лопасти. Туча уже была вокруг. Она уже облепила геликоптер. Закалённые десантники отворачивались. Кто-то срывал шлемы, их рвала прямо нал. Заворчали двигатели, закрутились лопасти, рубяв капусту налетающих тварей. Перегруженный вертолёт, сколько же на нём повисло живого одеяла, с трудом оторвался от земли. И поднимал его всё выше и выше. потому что живой ковер, совершенно не ведая страха смерти, упрямо лез прямо в воздухозаборники двигателей. Машину трясло, турбины выли, мы не летели, не мчались даже, косо перли сквозь воздух. Туча осталась позади. При всем уважении к ее создателям, жучинные крылья не способны были развить скорость 200 км в час. Правда, двигатели уже захлебывались. Твари и тварюшки, жертвуя собой, набились таки внутрь. Мы больше не набирали высоту и даже не удерживали её. Мы падали. Завопил за спиной Микке, даже его пронесло. Остальные, как я вдруг понял, испушно орали всё это время. Просто голос обычного фрегатишного фина перекрыл все прочие, подобно тому, как пароходная сирена заглушает бибика немололитражек. Тем не менее, вертолёт я таки посадил. Мы успели отлететь на изрядное расстояние, как показал секундомер В воздухе мы продержались целых полчаса и тяжело плюхнулись посреди голой степи, как говорится, в землях незнаемых. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы избавиться от безбилетных пассажиров нашего транспортника. На палм пылал ярко, ночь озарилась пляшущими языками пламени. Нам пришлось осторожничать, потому что спалить вертолёт представлялось как-то не совсем разумным. Когда мы наконец пришли в себя, выяснилось следующее: Спаслось 19 человек, в том числе девятеро из моего отделения. Бесследно исчез Фатих, а когда и где он пропал, никто не мог сказать. Остальные 10 десятников были из других отделений. Всё с оружием, но из бы припасов только то, что несли на себе. Вертолёты имел две пулемётные турели, запас патронов, ну и всё. Собственно говоря, теперь нам оставалось только включать маяк и ждать, пока нас подберут. И когда мы сможем расчитаться с теми, кто закрыл двери в бункер? Трудно сказать, всех ли бестий тучем уничтожили. Кто-то расползся в ночь, вдруг потеряв к нам всяческий интерес. Остался покрытый копотью покосившийся вертолёт. Едва ли мы сможем взлететь над ним снова. И мы, 19 человек, тоже подобно чертям из пекла, покрытые копотью, почти половина в обогрела и изъедена пламенем броне. И я Единственный штаб с Ефрейтор. Да еще и с Железным Крестом. Порядок удалось восстановить довольно быстро. Все-таки народ обстрелянный. Мы пришли в себя и стали определяться. На робите Омеги-7, само собой, висели навигационные спутники. И вскоре мы узнали, что от базы нас отделяет порядка 100 километров. До ближайшего поселения, то есть бывшего поселения, ныне пустого, примерно 600. Рация на вертолете была цела. Другое дело, что с её помощью не установить нормальной связи с главным штабом в Виное Бисмарке, а связываться с теми, кто обрёк нас на смерть, запершись в убежище, я не видел смысла. Ребята тоже молчали, но я видел, каждый из них сейчас, не колеблясь, перестрелял бы всех оставшихся в бункере, даже если бы за это грозила смертная казнь. В общем, связь устанавливать было не с кем. И мы передали в эфир обычный сигнал бедствия. Тот, что будет принят спутниками и мгновенно переброшен в штаб. Маяк останется работать, после этого мы должны будем просто дождаться помощи. Я постарался втолковать это остальным как можно лучше. В конце концов, по уставу, я обязан был сохранять в боеспособности любое подразделение вооруженных сил, оказавшееся под моей командой. Мы нашли место почище. Устроили лагерь из того немногого, что удалось найти в вертолете и что оказалось при нас во время бегства. Мояк в кабине успокоительно попискивал. Подтверждаю, что всё в порядке. Сигнал транслируется. Помощь обязательно придёт. Мы выставили часовых. Мы знали, ждать придётся долго. С рассветом придётся заняться поисками источников. Может, придётся копать что-то вроде колодца. У нас были концентраты, но вода остаётся проблемой. Прошла ночь. При свете разгорающегося дня мы смогли как следует осмотреться. чуть с холмленной степной равнины где видно на десятки километров окрест если влезть на вершину одиноко возвышавшуюся на вершине холма дерево которое я мысленно окрестил дубом из-за схожести листьев только мы не вглядывались в бинокли нигде ни вблизи ни вдали мы не видели даже признака реки или ручья да и откуда им взяться в голой степи остаётся одно рыть ямы После долгих поисков удалось найти место в низкой ложбинке, где трава зеленела заметно веселее, была выше и гуще. Мясистые листья на сочных стеблях говорили о близости водяной жилы. Лопаты вгрызлись в грунт. Солнце успело подняться высоко, и мы все изнывали от жары. Многие распускали броню, мол, тучи теперь бояться не приходится. Вскоре на дне раскопа и в самом деле заблестела тонкая пленочка. Ямма насасывала воду, но медленно, и сама вода оказалась мутной. Пили через фильтры. Во рту стоял привкус обеззараживающей химии, но всё-таки это была настоящая вода. Тишина, покой, безмятежность и беспредельность. За горизонтом ходят вольные травянистые степи, по которым доселе ещё не ступала нога человека. Этот район Омега-8 был практически необитаем. Мне с большим трудом удавалось поддерживать порядок. После пережитого ребята впали в какую-то прострацию. Полагаться я мог разве что на Гюнтера, Микки и Глинку. Благодать продолжалась весь день. Стало смеркаться. Дров для костра мы не нашли. Пришлось пожертвовать парой химических факелов. Скипятили воду, бросили концентраты. Идиллия! Я обходил посты. Как и ту ночь, когда туча накрыла базу. Мы перебрались подальше от опаленной земли возле вертолета. У маяка и рации остался один дежурный. Один засел на вершине дуба, еще трое по периметру. Но дежурили, увы, кое-как. Кому придет в голову напасть на нас посреди пустыни? Две тени вынурнули из мрака совсем рядом. Беззвучно, молниеносно. Черные силуэты едва различимы на темном фоне. Не с крыльями, челюстями или жвалами. с обычными человеческими руками и ногами. Рядом с моей головой просветила дубинка, и я уклонился рефлекторно в последний момент. Второй удар пришёлся по спине. Я перекатился через плечо, вжимая кнопку экстренной передачи. Тревога, тревога, тревога. Нападавшие были не трусами и не слабоками, и драться они умели отменно. Я получил ещё один удар, и хотя броня приняла его на себя, на ноги вскочить не удалось. Мои противники оказались крутыми парнями. Странно, но страха я совершенно не чувствовал. Было какое-то безмерное удивление, примерно как если бы полярная экспедиция, достигнув северного полюса, обнаружила там мирно дымящий трубой домик Деда Мороза. А мы столкнулись на пустой планете со спецназом. Если, конечно, нам не прислали это вместо помощи. Однако тревогу я поднять успел. Вспыхнула в небе осветительная ракета. Застучал предусмотрительно снятый с турели пулемёт. А я сам уже лёжа на земле, успел нашарить раструб огнемёта. И навстречу прыгнувшим на меня теньям, рванул огненный шар. Они явно хотели взять меня живым. Пригибаясь, я бросился к своим. Хватило одного быстрого взгляда, чтобы понять: наше дело швах. Лагерь окружили со всех сторон. На один наш пулемёт ответили 10. На склоне холма разорвалась первая мина. С нами явно не будут церемониться. Нас просто всех уничтожат, не вступая в ближний бой. Прорываться, только прорываться. В гуллой степи не продержишься. Тем более, что противник даже и не будет атаковать. Значит, единственный выход атаковать самим. "Командир!" встретили меня крики. "Командир, кто это такие? Что за клин быстро?" место ответа крикнул я за мной. Кто бы на нас ни напал, это были враги. Значит, будем сперва стрелять, а уж потом разбираться. Во всяком случае, они в переговоры вступать не стали. Открыли огонь из миномётов. А у нас не было отрыто ни одного, даже самого мелкого окопчика. Нас было 19, когда мы пошли на прорыв. И окружившие, похоже, по-настоящему опешили. Во всяком случае, прозвучавший из невидимого громкоговорителя призыв сдаться, на общеимперском, с сильным и незнакомым мне акцентом. Пропал в Туне. То ли у наших врагов не было ночных прицелов, то ли еще почему, но пулеметы лупили трассирующими пулями кто куда, не отсекая нас от противника и даже не очень прицельно стреляя в нас самих. Микки первым выпустил заряд из огнемета, когда перед нами велькнули первые темные фигуры. Осветительная ракета погасла. Мы все переключились на инфракрасный. И когда мы сшибли, вход пошло всё вплоть до ножей. Они поддались неожиданно легко. Первый заслон мы прорвали без особого труда и рухнув в траву, сейчас ползли, не поднимая голов, распластываясь по земле, стараясь ничем себя не выдать. Конечно, тактики прорыва и окружения нас учили, но сейчас было не до затворженных схем. Мы не могли создать ни ударную группу, ни отвлекающую группу, ни группу прикрытия. Мы не могли эшелонировать огонь и создать преимущество на участке прорыва. Мы просто бросились вперёд всей гурьбой. Может, те двое профессионалов, что едва не уложили меня, были здесь единственными толковыми вояками, кроме само собой нас. Увы, это оказалось не так. Вспыхнули в небе сразу три осветительных ракеты. Застрекотали винты приближающихся вертолётов. Много, два звена не меньше. Ещё ракеты, ещё стало светло. И стало ясно, что нам не уйти. Сверху нас заметили очень быстро. Не было тут настоящей зелёнки, где можно укрыться. Ничего не было, кроме низенькой выгоревшей травы. И когда пристреливаясь в нос жахнул миномёт, я понял: этот бой нам не выиграть. И медленно поднялся в овис рост. Правда, рук не поднимал. Командир, ты что? Командир. Молчите, цыкнул я. Кто хочет умирать, может умирать. А иногда полезнее забыть про Я хотел сказать про честь и осёкся. Кажется, ребята вознамерились умирать всерьёз. За империю и обожаемого монарха. Но в мои планы умирать никак не входило. Тем более от рук тех, кто, судя по всему, числил империю во врагах. «Штаб с Ефрейтор Руслан Фатеев, 3-я децентральная дивизия!» громко крикнул я. «Кто вы такие, что вам надо?» «Согласен, согласен. Не самая впечатляющая речь». Ричард III или Гай Юлий Цезарь вырезался бы куда цвестие. Тем не менее, в тот миг она подействовала. Во всяком случае, мины больше не падали. В ответ я ожидал чего-нибудь, вроде бросая оружие падла имперское. Я почти не сомневался, что мы каким-то образом столкнулись с повстанцами. Дураки они, однако, туча не делает различий. Однако, к моему удивлению, в ответ резко и напряжённо но гордо и с вызовом прозвучало «Командир 6-й интернациональной гвадалахарской бригады Бандера-Росса Дориана Дарк». Ого! Значит, ветераны взялись за свое. Ну что ж, я, в общем-то, не слишком удивлен. Что ты можешь сказать мне, штаб-съефрейтор Руслан Фатеев? Они любили высокопарные слова и столь же выспрянные лозунги. Даже голос у знаменитой террористки сейчас такой, Словно она играет на сцене античного амфитеатра в каком-нибудь прикованном Прометее. Если вы атакуете, то потеряете много своих, сказал я. Мы не собираемся сдаваться, разойдёмся миром. Нет, раздалось в ответ. Мы примем только безоговорочную капитуляцию. Понятно. Легко вести переговоры, когда у тебя за спиной миномётные батареи, а противник только располагает штугнемётами, оружием ближнего боя. Да и ту канистру вот-вот покажет дно. Это твоё последнее слово? По возможности, сказал я. Ты и собираешься послать на бессмысленную смерть ещё больше тех, кто тебе верит? Они с радостью отдадут свои жизни во имя торжества дела свободы. Пылко ответили мне: "Фанатики, блин. Зачем мы им? Почему так важно уничтожить грохотную горстку плохо вооружённых, оторванных от главных сил солдат?" «Почему интербригадовцы вообще ввязались в это дело?» «Тогда валяйте», — сказал я, поспешно падая в траву. «И вовремя. Меня, похоже, все это время держали на мушке. Пули засвистели над самой головой. Мы снова ползли, змеями стелясь по земле. Мины рвались совсем рядом. В воздух резали пулеметные очереди. Интербригадовцы явно не испытывали недостатка ни в оружии, ни в боеприпасах. Вновь загудили винты геликоптеров. И снова сшибка. Короткие выстрелы из огнеметов. Передо мной из травы выскакивали совсем молоденькие мальчишки и девчонки, очумевшие от страха, совершенно необученные. Пушечное мясо. А грудную пластину брони скользь стегнуло пулей, словно удар хлыстом. Мы убивали. Коротко и беспощадно. Живые факелы с воплями бросались в разные стороны. Сил кричать им хватало очень ненадолго. И, быть может, мы бы даже прорвались, если бы не вертолеты. Когда они зависли над самыми головами, и упал наш единственный пулеметчик, никакая броня не выдержит удара четырнадцати с половиной миллиметровой пули с сердечником из обедненного урана. «Хорошо! Мы сдаемся!» — наконец вытолкнул я из себя. «Проклятье! Трижды и четырежды! Но мне нельзя умирать! Хотя, кто знает!» Может быть, потом это сочтут просто удобной отговоркой. Мы не бросали оружие. Собственно говоря, оно мало у кого и осталось. Огнеметы большей части уже полностью разряжены. "Командир!" укоризненно проговорил Гиунтар. Он дисциплинированно подчинился приказу старшего по званию, но я видел, парень на самом деле предпочёл бы смерть плену. Но тогда что же ты сам не зарезался-то? Нас построили в цепочку, связали руки за спиной и погнали капускающимися здоровенному двухвинтовому гризли. Интересно, ведь со спутника всё это должно быть видно. База-инкубатор, всё должно фотографироваться. В штабе наверняка уже подняли тревогу. Нас заставили лечь на пол. Вертолёт набилась почти столько же охранников. В принципе, если бы не были связаны руки, можно попытаться. А с другой стороны, Куда они настащат? Зачем? Уничтожить нас можно было бы на месте. Хоть и от выяснить об инкубаторе, во всяком случае, я должен выжить, обязан. И перестань думать о целях и средствах. Ты уже давно определился с этим, тот день, когда решил поступить на иперскую службу. Полёт продолжался недолго. Вертолёт опустился в предгорьях тех самых предгорий, Откуда мы с таким с трудом и потерями только что вырвались? Интересно, неужто с орбиты этих интербригадцев так никто и не увидел? Или у них есть крот в самом штабе? А что, не такая уж и невозможная мысль. Нас вытолкнули из чрева геликоптера. Ночь сгустилась до самого последнего предела. Все события на самом деле заняли не так уж много времени. Вместе с транспортным вертолётом сели и боевые На встречу нам из Заросли тоже спешили до зубов вооружённые повстанцы. Ни у кого из них не было брони, брезентухи, штормовочки, да красные повязки вокруг клубов. Правда, маникюры в их руках были очень даже новыми и ухоженными, словно только что с завода. Не похоже, что они достались интербригаде в качестве трофея. Внимание, пленные. К нам подходила сама госпожа Дариана Дарк. Я много раз видел её лицо на фотографиях. Не забудем, бригады считались легальной организацией, одними из участников подписания гражданского договора, формально прекратившего партизанскую войну на нескольких планетах, не столь давно присоединившись к империи. Дориане на вид можно было дать лет 45. Оно и понятно, со студенческой скамьи она сражалась с империей и подчас весьма успешно. А иначе как бы охранка потерпела бы существование у себя под носом официально разрешённой полувоенной организации. Хотя что я? Какие же они полувоенные? Маленькая, тоненькая женщина с фигурой девушки, очень похожая этим на мою маму. Коротко стриженные волосы, коса надвинутый чёрный берет, неизменный знаменитый чёрный берет, явно по заимствованный у Чегевара. Она была в такой же серой штормовке, как и остальные бойцы. Дириану окружала охрана, парни зверообразного вида. Кие лица казались отмнют не отмечены печатью добродетелей. Такие у нас занимались разбоем в доках, пока те же имперцы не навели порядок. Внимание, пленные, вновь с усилием повторила командир шестой интернациональной. Мы не варвары, убивающие сложившие оружие, как вам пытается внушить ваше командование. Мы признаём Женевскую и Гагскую конвенции о гуманном обращении с военнопленными. Вам гарантируется безопасность и питание. Никто не будет подвергнут жестокому обращению и пыткам. Нуждающимся будет оказана медицинская помощь. По окончании боевых действий и подписании мирного договора все будут незамедлительно отпущены, и им будет предоставлена возможность вылететь на ту планету, которую они на завод. Замен, согласно тем же конвенциям, вы должны назвать своё имя, должность, звание и задание. отказавшись сделать это, вы ставите себя вне защиты рамок вышеупомянутой конвенции. Нет, ну какая молодец, думал я, слушая Дариану. Окончание боевых действий и подписание мирного договора. Жди, как же. Скорее уже на самом деле рак на горе свиснет. А уж что последует за постановкой себя вне рамок конвенции, можно только догадываться. Империя, насколько я знаю, ещё ни разу не признавала повстанцев воюющей стороной. и никогда не поступала с пленными, как то велели онные конвенции. Она просто уничтожала их или продавала чужим, наверное, для опытов. И я, Дариана Дарк, она произнесла своё имя на французский манер, так что получилось нечто вроде Де Арк. Разумеется, не случайно. Со своей стороны, гарантирую вам всё вышеперечисленное. Вы должны дать честное слово не пытаться бежать и совершать акты насилия. В противном случае нам придётся вас уничтожить. Конвой, отвезти военнопленных в отведённые им помещения, штаб с ефрейтором Афатиева ко мне. Вот так. Меня точи же пихнули стволом в бок. На мне был бронекомбинезон. Пуля Манлихера, возможно, и скользнула бы по сгибу пластины, но я рисковать не собирался. "Командир, держись!" крикнул мне Мумба, когда ребят уводили. Остальные тотчас подхватили на разные голоса. Держись, командир, держи, штабс-ефрейтор. Похоже, вы пользуетесь авторитетом у подчинённых ватиев. Это было сказано по-русски. Рядом с Дарианой стоял невысокий полненький человек лет 60. Его круглое лицо, небольшие, глубоко посаженные глаза казались мне смутно знакомыми. Где-то я его уже видел, только вот не помню где. В доме У вашего почтенного батюшка, конечно же. Он явно считал себя хорошим физиономистом. Когда-то мы были с ним дружны. Я ведь тоже с Нового Крыма. Был. Может, все-таки побеседуем внутри?» Ледяным голосом осведомилась Дорианна. «Мануэль, развяжите штаб с Ефрейтора. Полагаю, глупостей он не наделает. Я верно говорю, штаб с Ефрейтор?» Я пожал плечами, не снисходя до ответа. Впрочем, руки мне на самом деле развязали. Ладно, штаб спецрейтера. Вперёд, шагом марш. Внутри поговорим. Лесная база интербригады впечатляла. Конечно, сейчас была ночь, но и того, что показывал инфракрасный канал, мне хватало. Как этот комплекс не заметили с орбиты? Как могли проглядеть? Конечно, маскировка тут на уровне. Я с изумлением замечал имитаторы природной жизнедеятельности, совершенно секретную разработку, о которой нас информировали совсем недавно. Когда впервые завезли на Новосибирскую базу Тененберга, было тут ещё и пара тройка новинок, специально предназначенных для того, чтобы сбивать с толку оптику спутников. А ты штабс-юфритр думал, мы тут лаптем щи хлебаем. Дрена неплохо говорила по-русски, акцент почти не чувствовался. Я в нуф не ответил. База, насколько я успел понять, представляла собой сложный комплекс тщательно упрятанных под лесистыми холмами сооружений. И броник лопаки, и копаниры, и, разумеется, минные поля. Всех сюрпризов не перечесть. У замаскированной под невинный травяной откос двери, где как раз и нарушая к чёрту всю маскировку, торчали здоровенные лбы личной охраны госпожи Дарк, мы остановились. Внутри оказался спартански оборудованный штабной бункер. Аскетизм обстановки сделал бы честь её хозяйке. БПУ, несколько компьютеров с мониторами, большая проекционная карта на стене. Стандартные армейские столы и стулья, несмотря на аскезу, я не увидел и грубых кустарных самоделок, лишнее свидетельство того, что повстанцы не испытывали проблем с снабжением. Вместе с Дарианой в бункер спустился и Круглолицый. Его я по-прежнему узнать не мог. Мало ли кто бывал в доме моего отца. Садишь тапь Евритар, сказала Дариана. Она без всякого страха повернулась ко мне спиной, принявшись шарить за чем-то в выдвижном ящике. Садись. Как говорите вы, русские, в ногах правды нет. Сейчас чаю принесут. Я оценила ваш народный способ. Из самовара, настоящего, с угольком, с дымком, из самовара вообще-то положено водку было пить, горячую, с максимальной серьёзностью сказал я. Её кипятили, чтобы убрать лишние сивушные масла. Миле, имеля, твоя неделя, рассмеялся круглолицый. Вижу ты меня так и не вспомню. Егор Фёдорович Кривошеев, бывший председатель комитета Думы Нового Крыма по законодательству. Не вспомнил? Никак нет, ответил я. Ну и ничего. Значит, заново познакомимся. Говорить будем на имперском из уважения к даме. Госпожа Дарк русский знает, но тем не менее. Да ты содись не стой, мы ещё не сказали тебе спасибо за Сильванию. Я молча сидел у пустого стола. Мертвенно матово поблескивал пластик. И мне вдруг почудилось, что именно на этом старе меня и станут расчленять. Медленно и без наркоза, чтобы почувствовал. Не знаю, откуда взялось это жуткое видение, но потребовалось несколько секунд, чтобы вновь взять себя в руки. "Да, за Сильванию тебе спасибо", проговорила Дариана. "Если бы ты тогда не отпустил пленных, они все оказались бы у чужих. Вот только зачем стрелял в отставших? Этого я не понимаю". Ушёл бы с ними. Мы вытащили из Селивании почти всех, ну, за малым исключением, кому особенно не повезло. Не понимаю, о чём вы говорите, спокойно сказал я. Не имею никакого отношения к освобождению пленных. Принимал участие в погоне, да. Да, стрелял, но по конечностям. Дариана и Кривошеев переглянулись, как мне показалось, с недоумением. Я что-то не понимаю, Руслан. Кажется, чтобы произнести моё имя, Командирша 6-й интернациональной потребовалась сделать над собой известное усилие. «Некогда я знала твоего отца, много лет назад. Я получила совершенно точные сведения, что пленных освободил именно ты. Зачем тебе говорить сейчас, что ты не имеешь к этому никакого отношения?» «Интересно, как ты могла получить совершенно точные сведения?» Мелькнула лихорадочная мысль. «Я был без брони, покрытый маскировочной мазью, лицо закрыто». Я был почти наг, но никто из пленных опознать меня не мог. Дариана берёт меня на пушку, но зачем? Да чего? Не могу знать, о чём вы ведёте речь, мадам. Всё, что я могу вам сказать, что я Руслан Фатиев. Личный номер такой-то. Занимал должность командира отделения в пятом взводе пятой роты отдельного десантно-штурмового батальона Тненберг из состава третьей десантной дивизии Тотенков. Выполнял задание командования по охране научной экспедиции, изучавшей некий артефакт нечеловеческого происхождения. Это всё, что я могу сказать вам, не нарушая присяги и оставаясь в рамках конвенций. Если у вас больше нет вопросов ко мне, прошу отвести меня к моим людям. Погоди, Руслан, озабоченно сказал Кривошеев. Ты хочешь сказать, что ты не более чем простой штабс-ефрейтор имперской армии? Штабс-ефрейтор, считай, Гитлеровского вермахта. «Я правильно тебя понял? И мы, враги империи, враги тебе?» «Адольф Гитлер умер много-много лет тому назад. К нынешней императорской армии он не имеет никакого отношения», по уставному ответил я. «Конечно, сам я при этом знал, что записанное в уставе чистое вранье. Иначе нынешний Рейсхвер не копировал бы с такой маниакальностью организационную структуру вермахта. То есть мы...» международные бригады для тебя враги, медленно проговорила Дариана. И ты пошёл в армию исключительно добровольно, и твой почтенный отец справедливо лишил тебя наследства. Мы-то полагаю, что ты наш, вдруг прямо сказал Кривошеев, что ты вступил в ряды по заданию центра, что ты разведчик, такой же как как и многие другие. Ты солгал нам, что не освобождал пленных. Там была твоя девушка Замайта. Ты узнал об этом и то есть ты или нам не доверяешь, или на самом деле враг. Не доверять нам глупо. Мы в открытой войне с империей. Мы уничтожаем имперцев всюду, где только сможем. Мы стараемся, чтобы земля горела у них под ногами повсюду на всех планетах, пока они не уберутся к себе на внутренние, оставив нас в дальней колонии жить так, как мы считаем нужным. А мы считаем нужным объединиться в демократическую федерацию человечества, дать людям свободу и Погоди, Егор, остановила его Дариана. Признаться, я уже совсем ничего не понимаю. Почему ты лукавишь с нами, штабс-ефрейтор? Я не лукавлю, Адам. Я ответил на те вопросы, на которые обязан был ответить согласно конвенции. Что касается всего остального, могу ли я заявить ещё раз? Никаких пленных я не освобождал. Я знал, что тут за майты находятся среди них, но не предпринял никаких попыток освободить её или же остальных. Это есть моё последнее слово. Отведите меня к моим людям. Тебя отведут к твоим людям, штабс-ефрейтор. Когда мы сочтём это необходимым, прищурилась Дариана. Тогда мне придётся ещё по спрашивать тебя. Раз уж ты решил прикинуться крутым имперским штабс-ефрейтором. Прошуйте, мадам. Я не думаю, что вы сами захотите нарушать Женевскую, Гаагскую и прочие конвенции, поэтому не знаю, чем ещё могу быть вам полезен. Дарьяна и Кривошеев опять переглянулись, словно никак не могли решиться на что-то. Разве ж то вы решите выменять нас на ваших, которые взяли на Селивании, прибавил я. Оба моих собеседника молчали и занимались какими-то непонятными переглядушками, словно разом проглотили языки. Верно, я повёл себя совсем не так, как они этого ожидали. Ладно, сделаем ещё одну попытку штабс-ефрейтер, вдруг, сказала Адриана. Думаю, тебе будет интересно узнать, что Далиот Замайт и спаслась вместе со многими другими пленными. Если бы не твоя ритивость, штабс-ефрейтер, они спаслись бы все. Я постарался сохранить каменное выражение лица. Здесь уже ничего не извинишь и не исправишь. а, следовательно, и нечего давать воле эмоциям. «Тебе даже все равно, осталось ли Даля, жива или нет», испытывающая осведомилась Дориана. «Мадам, я не стану отвечать на эти вопросы. Вы, конечно, можете применить физическое насилие. Мы имеем полное моральное право его применить», резко бросила командир Шестой Интернациональной. «Империя не признает конвенции о гуманном обращении с пленными. Наших товарищей пытают». тех, кто не представляет интереса, просто уничтожает или, что ещё хуже, продают чужим. Это тоже для тебя новость, штабс-ефрейтор? Я молчал. Пока меня не лупят арматурой и не прижигают сигаретами, буду отмалчиваться. Когда перейдут к пыткам, заговорю, чтобы они поверили каждому моему слову. До этого придётся потерпеть. По глазам вижу, что не новость, и ты, русский, продолжаешь утверждать то добровольно надел эту форму? Ну, на это можно и ответить. Так точно, мадам. Ага. Значит, все-таки до конца в молчанку решил не играть. Это радует. Что еще, скажет штаб с ефрейтор? Зависит от ваших вопросов, мадам. Несколько мгновений они оба смотрели на меня. А потом как-то сразу, дружно, махнули рукой и вызвали охрану. Каковая и припроводила меня в низкий, темный, Ну, сухой и чистый блиндаж. Где сидели остальные 17 моих товарищей по несчастью? Командир, Руслан вернулся живой. Командир, ты в порядке? Командир, ты как? Командир, ты им ничего не сказал? Спокойно, спокойно, ребята. Я поднял руки. Ничего страшного, никто меня не пытал. Так, поговорили самой малость. И что? Тебя отпустили, командир? Они не знают, что с нами делать. Успокаивал я, ребят. Сами слышали, конвенции, фигенции, никто с тебя мумба твою чёрную шкуру на барабан спускать не собирается. Ладно, ребята, всё ничего, мы живы это главное. Давайте помянем тех, кто не дошёл, хоть водой, и мы выпили круговую. Простую воду в молчании, словно шнапс. Никто и не вспомнил само собой, что обычай этот отнюдь не берёт начало своё героических традициях императорских вооружённых сил. Я как мог постарался успокоить ребят. Особенно мрачными и насупленными сидели Гюнтер и ещё трое из стержневой нации, не моего отделения. Они, похоже, верили всерьёз, что их поджарят живыми. Мы выберемся, парни, обязательно выберемся, только надо набраться терпения и не делать глупости. Тебе хорошо, командир, поднял голову Гюнтер. Ты из ихних, а мы А не тоже не из моих, резко ответил я. Дариана Даркана кто? Русская, что ли? Фига. Англичанка. Интербригада её. Там каждой твари по паре. Гьютер не ответил, только головой покачал. Я как мог старался поддержать их дух. Травил какие-то байки, не закрывал рта, потому что сейчас нельзя было оставлять ребят одних наедине с их собственными мыслями. Глупые сейчас мысли в их головах ходят, не сомневаюсь, по себе знаю. Если не считать того, что сидели мы под замком, обращение было вполне приличным. И нары имелись с полевыми армейскими спальниками, матрасами и все прочие удобства. Туда, правда, водили под конвоем. Мало-помалу нас всех накрыло тяжелое без сновидений и забытье.